Глава восьмая. Как только таймер дошел до нуля, мое сознание перенеслось в пустоту. Вокруг черным черно, я парю в этом бескрайнем вакууме. Под ногами опоры нет. Да в принципе, как и самих ног. Остается только ждать. Чем бы это ни было, но не сдох же я. Скорее всего, еще одна шутка системы. Прошла, казалось, целая вечность. От скуки я даже попытался переместиться, но ничего не вышло. А может, и получилось. Но перемещения я все равно бы не заметил. Тут нет ни ветра, никаких либо ориентиров, просто сплошная непроглядная тьма. Хотя если сконцентрироваться и приглядеться, где-то вдали можно разглядеть множество небольших размеров объектов. Такие же участники, как и я. Висят в воздухе, словно куклы. и также не понимают, что происходит. Все они выглядят как небольшое, по очертанию напоминающее человека, облако. Я, скорее всего, такой же. Расстояние между нами, если прикинуть на скидку, около километра, а может и больше. Или меньше, ренту чего разберешь. Надо просто расслабиться и получать удовольствие, раз другой альтернативы нет. Сделайте вашу ставку. как гром среди ясного неба, передо мной появилась надпись. Даже не перед глазами, а прямо среди пустоты. Еще бы четко осознавать, что это заставка, и на что она влияет. И на кого я оставлю? На себя? Скорее всего. А можно поставить на кого-то другого, более сильного? Похоже, что нет. Система подсказывает, что я могу ставить как монеты, что лежат у меня на балансе, так и свободный опыт. Свободный — это тот, что лежит у меня до получения следующего уровня. То есть все, что я получил после достижения 20 уровня. А там не густо. Еще можно поставить очки характеристик, способностей, сами способности, что есть в списке изученных, навыки и, конечно же, жизнь. Вот так. Понятно, что последний — это максимально из возможных. Что не может, кстати, не радовать. Если я не поставлю жизнь, Значит, в любом случае не сдохну. Оставить я ее ни при каких обстоятельствах не собираюсь. Ну, тысячи монет. Нет, две тысячи. Гулять так гулять. Весь свободный опыт. А дальше что? Навыков-то слесарь, ружейник-новичок. И способности относительно не жалко каменный шип. Так что его поставлю. Все. Остальное жаба душит. И душат с чувством, с толком, с расстановкой. так что я не могу противиться ее воле. Формирование ценности ставки. Ставка определена как ничтожная. Перенос на арену через три, две, одну. Все произошло за секунды. Я даже не успел расстроиться, что мою ставку оценили как полное говно. Сразу полез в характеристики. Все ожидаемо. Ни каменного шипа, ни автослесаря нет. И деньги списались. Опыт я посмотреть не могу, но уверен, система ни о чем не забыла. Так что и он утек в ее недра, дожидаться моего поражения или победы. Как только таймер подошел к концу, меня перенесло на какую-то площадку. Круглая, метров пятьдесят в диаметре. С краю вместо стены обрыв, а дальше бескрайняя черная пустота. Великое ничто. Падать туда нет совершенно никакого желания. Материализовали меня, очевидно, абсолютно голым и без какого-либо намека на оружие. Давно заметил, что система любит меня, такого красивого и привлекательного, голеньким рассматривать. Но хотя бы отметины система оставила, и то радует. Все, кроме каменного шипа на месте. В принципе, с этим можно работать, а на крайний случай есть трансформация. Покажу им, где раки зимуют. Непонятно только, зачем площадка сделана именно так, Пол каменный, сделан из крупных, испещренных многочисленными трещинами блоков. Холодный, босым ногам не особо комфортно. Но зато поверхность прочная и нескользящая, что не может не радовать. Свет приходит из ниоткуда. Как на торговой площадке. Вроде как все видно, но никаких ламп или прожекторов нет. Даже факелов не натыкали. Хотя в любом случае все тут не настоящее. Так что чему удивляться? Система создала привычную глазу поверхность, так что пусть будет так. Жаль, нет стен, вешаных оружием. Я бы себе что-нибудь подобрал. О, а вот и противник. Не знаю пока, повезло или нет, но выглядит он не очень опасно. Я бы сказал, похож на человека. Рост где-то метра полтора, комплекция плотная, килограмм под 80-90. Черты лица не разберешь из-за густой растительности. Густая черная борода доходит аж до пупка, а длинные растрепанные волосы прикрывают спину. Тоже голенький, как и я, что радует. ни один буду жопой светить на всю пустоту. Кожа у него бледная настолько, что сквозь нее видно прожилки вен. Ноги толстые, и мощные, но вот стопа хоть и широкая, но очень короткая. Мощные руки также не отличаются длиной и увенчены короткими, но толстыми пальчиками. Такому лучше под удар не подставляться. Сметет мигом, но если биться грамотно, он в жизни по мне не попадет. Главное — осторожность. «Привет!» — крикнул я и помахал рукой. Существо сразу определило источник звука и осторожно двинулось в мою сторону. «А поговорить...» Не дождавшись ответа, спросил я, но мужик, похоже, был не настроен на диалог. Не стал оставаться в стороне и двинулся ему навстречу. Встречать противника, а он точно не обниматься идет, на краю обрыва слишком рискованно. Лучше ближе к середине. Заметив, что я приближаюсь, кротышка перешел на бег. Быстро перебирая маленькими ножками, он стремительно сокращал дистанцию. «Дурной, что ли», — рявкнул я, применяя направленный толчок в сторону противника. Волна стремительно вырвалась вперед, и существо, резко сменив траекторию движения на противоположную, кубарем покатилось по земле. Я надеялся, что на этом все и закончится, но не тут-то было. Клеймо на шее уставшего на четвереньке врага вспыхнуло зеленым, и между нами мгновенно выросла стена из камня, метра три в ширину и два в высоту. Пока отбегал ее... Противник успел встать и прилично сократить дистанцию. Нас разделяло уже два метра, когда его кулаки покрылись электрическими разрядами, и только тогда он впервые зарычал своим гнусавым, но при этом басовитым голосом что-то невразумительное. Жизнь ничему не учит не только людей. Толчок снова синей вспышкой мелькнул на моем правом запястье, и коротышка отправился в полет. На этот раз куда более красочно. Когда его руки коснулись земли, из нее выбился сноп искр, а на месте контакта образовались две неглубокие рытвины. Ну как неглубокие? В глубину под 30 сантиметров. Если бы этот дурак смог до меня добраться и ударить, летел бы уже я прямо в пустоту, весело хрустя косточками. На этот раз отгородиться бедолага не успел, Его, на удивление прочная кожа, наконец, не выдержала многочисленных ударов о камень, и теперь по локтю стекает тонкий красный ручеек. Никогда бы не подумал, что запах крови может быть настолько приятным. Кожа покрылась мурашками, и я от удовольствия закрыл глаза, полной грудью вдыхая манящий аромат. Тело мое мгновенно налилось силой, и забыв про свои атакующие способности, я метнулся к коротышке. Он, тряся головой, неуклюже пытался встать, но я ему этого не позволил, мощным ударом ноги влепив ему прямо по ребрам. К моему удивлению, характерного хруста костей не послышалось. Существо лишь охнуло и немного откатилось в сторону, снова начав подниматься. В один прыжок я оказался над ним и схватился руками за его горло, тут же почувствовав, как руки начали наливаться силой. Недоличные после недавней схватки с зомби-травмы начали стремительно заживать прямо на глазах и... Искрящийся кулак влетел мне прямо в бок. Удар был дико мощным. Мое тело оторвало от земли, все вокруг закружилось, и уже через пару мгновений я с треском обрушился на каменный пол. Левая рука, как и ребра, отозвались болью, осознание старательно пыталось покинуть мое тело. Но нельзя. Кротышка и сам лежит, не жив, не мертв. Его кожа начала покрываться бурыми пятнами и ссыхать. Один последний удар, и все, испытание завершено. Собрав волю в кулак, я начал подниматься. Голова кружится, левая рука повисла плетью, каждый вдох мучение. По коже из многочисленных порезов и ссадин сочится множество струек крови. Заживление отработало как надо. Первым делом я помог хотя бы частично срасти серебром. Дыхание очень важная штука. Руку долечить не успел, и когда уже добрался до лежащего без сознания противника, она по-прежнему висела плетью, каждым движением доставляя мне целую гамму незабываемых ощущений. Извини, коротыш. Я плюхнулся рядом с ним на пол и стал вытягивать жизненные силы, положив свою целевшую руку на его кровоточащую локоть. Незабываемые ощущения. Такого не было ни от зелий, ни от чего-либо еще. Разве что наркоту не пробовал никогда. Но не думаю, что и она могла бы сравниться по количеству приятных ощущений с вытягиванием жизни. Надо было назвать способность не кровавый пир, а душесос. Было бы и прикольно, и куда более правдоподобно. Но надо отдать должное. Через кожу процесс идет куда медленнее и менее эффективно. При контакте с кровью все куда проще, да и удовольствие куда больше получается. Кротышка выдержал секунд 30, прежде чем превратиться в осушенную мумию. Словно один скелет остался, обтянутый лишь волосатой кожей. Я не желал зла этому существу и искренне надеюсь, что не поставил на это испытание свою жизнь. За его счет я полностью восстановил запасы манны и окончательно подлечился. Также тело мое переполнено силами и, как мне кажется, начали восстанавливаться внутренние резервы. Красота, в общем. Дальше куда? Где можно забрать свой выигрыш? Стоп, что? Мой недоумевающий голос в любом случае никто не услышал, ведь я снова оказался в пустоте. Выберите предмет для следующего испытания. И понеслась. Перед глазами появился огромный список низкокачественных предметов. Там и одежда, как на людей, так и на иных существ, и всевозможное оружие. Значит, с испытанием не все так просто. Топор ясен-красен. Что же еще? Тем более, с похожим я как раз и собирался сюда топать. Можно было бы взять лук, вот только стрелять с него я не умею. Или щит. Но что сделано, то сделано. Готово. Погнали. На этот раз площадка выглядела слегка иначе. Вместо камня — теплый золотистый песок. Ноги проваливаются в него, будь здоров, но грех жаловаться. Тут хотя бы не так холодно. По размеру уже больше, причем раза в два. Противника нашел довольно быстро. Он стоял не на противоположном краю округлой арены, а чуть левее. Пока очухался, тот уже на всех парах мчался в мою сторону, держа в руках здоровенную дубину. Тоже интересный персонаж. Детина за два метра ростом. От каждого его шага песок под моими ногами немного вздрагивает. Весит точно за сотню, никак не меньше. Рожа злая, что обосраться можно. Что-то грозно орет, во рту виднеется куча острых, подгнивших кривых зубов. Интересно, как он смог заработать себе кариес при таком количестве возможностей системы. На человека похож лишь отдаленно. Я бы сказал, что только строением тела и все. Лицо, а точнее сказать морда, с огромными выпирающими вперед челюстями, имеет два глубоко посаженных глаза и небольшой расплющенный нос. Причем его исказила злобная гримаса. За что это он меня так не любит? Руки по толщине чуть больше моих ног. а ноги, в свою очередь, в обхвате примерно как мое туловище. Мощный парень, да, только страшноватый. Сзади на голове болтается длинная коса, что довольно странно. Неужели успел заплести? Отпостроенный в моем богатом воображении чуть было не заржал в голос. Сидит эта хреновина на трупе и заплетает косу. Полутораметровая дубина в его руке выглядит скорее игрушечной, и размахивает он ею соответствующе, легко и непринужденно. Но мне почему-то кажется, контакты с ней я, скорее всего, не переживу, с гномиком мне повезло. А с этим чудилой, играть не собираюсь. Раздвоение личности навести луч с десяти метров не составило труда. Тем не менее, плотный поток пламени уперся в его песочного цвета кожу, не причиняя ей особого ущерба. Нет, если поднатужиться, она начинает потихоньку обугливаться, да и ожоги остаются. Но для этого приходится держать луч в одной точке. Этот мудень скачет, как юродивый, прицел сбивает. Рука плотнее сжала топор. Одно сознание сконцентрировалось на ближнем бое, а вот второе, поняв, что огонь против этого существа пустая трата манны, приготовилось использовать толчок. Как бы дико это ни звучало. Самая полезная моя способность — даже круче ступенек, по которым я успел подняться вверх на несколько метров, оказавшись прямо над головой противника, чем ввел его в ступор. Волна способностей прошлась по здоровяку сверху вниз, заставив рухнуть на землю. Я же, не теряя времени, спрыгнул со своей полупрозрачной опоры и вогнал топор ему прямо в хребет. Раскол применять не стал, ведь какой смысл тратить манну, когда тут и так шансов на выживание у врага нет. «Штак!» Воин зарычал и резко вскочил на ноги, вырвав из моих рук топор, что остался торчать в его спине. Кожу-то я ему пробил, а вот позвоночник повредить не удалось. Оружие мое тупо застряло в плотном мясе. Хлопнув по плечу, он активировал какую-то способность и заверещал так, что у меня уши сразу заложило. Глаза его налились кровью, а из пасти потекла слюна. С нечеловеческой скоростью он ринулся на меня, размахивая дубиной. И толчок в очередной раз спас мне жизнь. Но и у меня слегка помутился рассудок. Запах новой живой крови, такой я еще не пробовал. Существо размахивало своим оружием, а я все отступал и отступал, постепенно теряя контроль над своей жаждой. В какой-то момент я все же сдался и перешел в наступление. Поднырнув под летящую прямо на меня дубину, я почувствовал затылком едва заметное касание. Следом, по-прежнему находясь в полуприседе, пришлось сместиться в бок, так как мой противник решил свободной рукой взять меня в захват. Четыре глубокие царапины остались на моей спине, но я все же смог оказаться у неповоротливого врага за спиной. Схватившись за топорище, резко дернул на себя. Безрезультатно, плотно засел. Противник, что обезумел от ярости и словно дикий зверь рычал и выл, попытался ударить меня с разворота, но я уже руками и ногами вцепился в свое оружие, а потому просто болтался за его спиной. Жизнь. Я почувствовал, как она переполняет существо. И ее источник выплескивается прямо перед моим лицом. Рука сама по себе впилась в кровоточащую рану, стараясь впиться пальцами как можно глубже. Рев противника постепенно превратился в стон, а затем и вовсе в хрип. Движения его с каждой секундой становились все медленнее, и в какой-то момент ноги существа подкосились, и оно начало заваливаться на спину. Оторваться от раны оказалось выше моих сил, не позволила какая-то новая часть меня, а потому массивное тело оказалось сверху. Благо, песчаный пол смягчил падение, но даже так приземление было нескомфортных. разве что сместиться в сторону топора смог. От удара он проник глубже, и теперь вытаскивать его нет никакого смысла. Тело, что весело под 200 килограмм, плотно прижимало меня к земле. От падения мои ребра, наверное, уже в сотый раз сломались. Что ж, мне не привыкать. Тем более срослись они менее чем за минуту. Спустя какое-то время мой враг, как и предыдущий, превратился в иссушенную мумию, А потому я, заряженный бодростью, наверное, на неделю вперед, без труда скинул его с себя. Перевернув тело, ухватился за топорища и начал рывками пытаться высвободить свое оружие. Не хотелось бы лишаться его, штука полезная, может пригодиться в следующей схватке. Ведь она совершенно точно будет. У системы не бывает все просто. Благо, моя способность позволяет полностью восстанавливаться после каждой схватки». Дергал минут десять, безрезультатно. Топор вошел глубоко в плотнейшую кость, и я не представляю, сколько дури нужно, чтобы высвободить его. Причем это учитывая, что в моей характеристике сила не так уж и мало очков, тем более, что мумия ссохлась и стала еще плотнее. Прямо на нее и уселся. Ну что, система, погнали обратно в пустоту. Буду себе новый топор выбирать. Эй, система! Я посмотрел наверх и помахал рукой в пустоту. «Погнали уже!» «Штук!» Спину пронзила острейшая боль. Прямо под лопатку. Я сразу свалился на песок и закинул руку назад. Торчит древко. Стрела? Третий противник? Мысли роились в моей голове. «Откуда стреляли-то?» Начал прокручивать в голове, как я сидел, в каком направлении и прочие мелочи, вроде как с противоположного конца арены, а спина болела все сильнее. Правая рука потихоньку начала неметь, и, посмотрев на нее, я смог лишь чертыхнуться. Под кожей проявилась сосудистая сетка, и она постепенно от плеча по направлению кисти начала окрашиваться в черный. От следующей стрелы я кое-как смог уклониться. Помог в том числе и высушенный труп. В последний момент я нырнул под него, а потому смертоносный, судя по всему, ядовитый снаряд прошуршал мимо, воткнувшись в песок неподалеку. На этот раз я четко смог увидеть, откуда стреляли. Но там никого. Пустота. Невидимка, тварь такая. Еще и с луком. Это ж какой гнидой надо быть, чтобы такую комбинацию выбрать? Ах, неважно. Правая рука повисла плетью и начала подгнивать. Спасает лишь заживление. Ну и запас сил у меня не бесконечный. Беда в том что зараза начала распространяться по шее в сторону головы, Ощущение масса. Держусь в сознании исключительно на эйфории от поглощения жизненной энергии предыдущего противника. Деваться некуда. Трансформация.